Глава шестая. Фантастические твари. День сто седьмой. Вы продержались сто шесть дней. Мы не спешили. Спешить было незачем. Мы спокойно позавтракали, собрали вещи, и только когда солнце поднялось достаточно высоко, начали подъем. Лес все-таки принял нас, хотя в этом приеме не было ни капли радушия. Деревья укрыли нас своей тенью, но не для того, чтобы уберечь, а скорее, чтобы нас сожрали быстро и незаметно. Тропический лес не любит чужаков и даже своим постоянным обитателям никогда не дает спокойно жить. Отбиваясь от назойливых насекомых, мы шли вдоль реки, выискивая глазами тот самый холм, о котором вспомнили накануне. Холм, вот ведь удивительно, стоял на своем месте, примерно в часе ходьбы от обрыва плато и все так же жорчал на его склоне ручей, чьим источником был укрытый между камней родник. Вообще холм был приметный. Он выделялся среди других хотя бы тем, что на нем росли неизвестные нам деревья, сильно уступавшие в росте другим деревьям тропиков. Оттого на холме можно было увидеть яркий солнечный свет и голубое небо. Мы вытоптали себе полянку, на которой сложили свои вещи, и сразу стали оглядываться. «Вроде нормальное место», — заметил барл — А деревья-то дологни и ске, — заметил Тарик, подойдя к одному. — Будут нас ночью кушать, если не срубим. — Если срубим, все равно могут скушать, — заметил дно. — Мы же не знаем, какой частью они по ночам едят. Всего деревьев было девять. У всех них были ровные стволы, прикрытые упругой черной корой. Ширина стволов была приличная, почти полметра в диаметре каждой. Я быстро прикинул, что даже если мы все их срубим, на ночь придется уйти с плато, потому что просто больше ничего не успеем сделать. Но когда мы приступили к рубке, оказалось, что все не так плохо. Внутри древесина у стволов была неплотная и напоминала губку, поэтому легко поддавалась топору, в отличие от коры внешнего слоя. За три часа мы вырубили всю рощицу, очистили стволы от ветвей, сложили их у подножия холма и принялись корчевать пни. И вот тут вышло не очень удачно. Возмущенные пни повытаскивали из земли длинные корни и принялись яростно хлестать ими вокруг себя. Били корни больно, остро реагируя на любое наше движение. Пришлось ловить их под градом ударов. Пока один боец удерживал корень натянутым, другой его рубил. Так что с пнями мы провозились долго, но через пару часов выкорчивали и их. Всё оставшееся до заката время мы пытались подрубить одно единственное дерево — грёбаный фикус. Я всегда думал, что фикусы — это такие комнатные растения. Индийский фикус баньян, так его определила система, оказался целым конгломератом стволов и корней, которые пришлось рубить и сверху, и снизу, и все равно мы не успели. Так и оставили на ночь фикус недобитым. С плотом мы ушли засветло. Очень уж не хотелось в темноте связываться с местными обитателями. Переночевали у водопада, а утром снова пришли на холм. И первое, что мы заметили — Огромные следы какого-то кошака. Похоже, ночью он облазил весь холм, обильно натоптал и куда-то ушел. «След кошачий! Вот только котик должен быть размером с быка», — заметил Тарик. «Это не лев, не тигр. Это вообще хрень какая-то». Мы снова принялись за рубку и к обеду уже разобрались с непокорным баньяном. Следующее дерево, мизуя, к сожалению, оказалось ничуть не лучше фикуса. Оно незаметно росло рядышком и в предыдущий день умудрилось ничем не привлечь нашего внимания. Мы об эту жесткую тварь два каменных топора убили, пока удалось ее срубить. И когда я начал возмущаться такой несправедливостью, только тогда гадский дойч сказал, что ничего удивительного в этом нет, потому что на земле это дерево еще называют железным. За оставшееся время мы срубили несколько тиковых деревьев, которые росли по периметру холма и снова ушли на ночевку к водопаду. Несмотря на все наши мучения, на очищенной части холма непрестанно росла куча стволов, очищенных от ветвей с частично ободранной корой. После недолгого совещания мы решили вырубить все мизуи, что нам попадутся. Уж очень крепкие, из таких бревен получится надежный сруб. Часть отряда мы утром отправили в поселок за дополнительными топорами, а вторая часть снова отправилась в лес. Мизуи вокруг холма росло много, и, каюсь, мы подвергли их форменному геноциду. Видимо, такое поведение не понравилось духам джунглей, и на нас пало их проклятие. «Ваш отряд атакован кошкой, азиатский тигр земной». И да, это и вправду был земной тигр. Просто у него был девяносто второй уровень, и размерами он был действительно с быка. Жаль, только размеры никак не сказались на его скорости и ловкости. Одним изумительным прыжком он перелетел половину холма, за долю секунды подминая под себя одного из ударников, стоявших в стороне. Парень отчаянно закричал и двинул топором по морде полосатому злодею. Тигр изящно дернул головой и откусил несговорчивой добыче руку. Все это заняло не больше двух-трех секунд. Когда наш товарищ, прижатый к земле, уже не мог сопротивляться и истекал кровью, к месту проигранной битвы подоспели и мы. Слегка растерявшись, я схватился за булаву, забыв про копье, так что пришлось бить тигра по черепушке. От удара тот слегка пригнул голову и ошалело уставился на меня. Критический удар. Вы нанесли кошке азиатский тигр земной 4286 урона. Жизнь азиатского тигра земного 106049 из 111600. Ваш враг слегка удивлен. Дезориентация 2 секунды. Вот в этот момент я и понял, что система вовсе не дискриминирует земных хищников по показателям, делая их заведомо слабыми. Просто раньше мы наших зверей такого уровня не встречали. Я врезал тигру еще лишь раз, а потом отправился в длительный полет от удара когтистой лапой. Вы нанесли кошке азиатский тигр земной 2249 урона. Жизнь азиатского тигра 101 565 из 111 600. Критический удар. Получен урон когтями — 1105. Жизнь — 12085 из 13190. Наложен эффект кровотечения. Вы истекаете кровью. Эффект — две жизни в секунду. В груди вспыхнула болью, но даже корчась в траве, я радовался хотя бы тому, что живой и не задыхаюсь. Одна из царапин, оставленных на мне тигром, была опасно близко к горлу. Тем временем наш полосатый враг решил не стоять на месте. Он неожиданно рванул в зеленые заросли и скрылся. Ко мне подбежал кадет, доставая заготовленные тампон с крапивы, но наложить его не успел. Тигр снова выпрыгнул из переплетения ветвей и листьев, на этот раз атаковав именно его. Возможно, тигр все-таки целился в меня и чуть было не попал в кадета. Вот этого я как раз точно не знал. К сожалению, я совсем не разбираюсь в тигриных повадках. Увидев рыжий проблеск, несущийся на нас, я оттолкнул кадета и попытался достать копье из креплений на спине, но из положения лежа это сделать было сложно. И если бы не Баррел, успевший встать между мной и зверюгой, я вполне мог бы отправиться на перерождение в мыс. Но тигр оказался еще и умным, так что на копье насаживаться не стал, извернулся и снова скрылся в джунглях. «В круг!» — закричал Борборыч. «Сбить круг!» Круг сбивался на вершине холма, куда мне надо было еще дойти. С помощью кадета я сумел встать и даже сделать несколько шагов, когда со стороны группы ударников донесся предупреждающий крик. На этот раз я успел повернуться лицом к врагу и выставить копье. Вы нанесли кошке азиатский тигр земной 2721 урона. Жизнь азиатского тигра 96893 из 111600. Тигр снова проявил чудеса эквилибристики. Цепанул копье только боком и сбил меня с ног, но вот подрать не успел. Отвлекся на кадета, двинувшего ему в нос топориком, и снова скрылся в зарослях. Пока хищник заходил на второй круг, я и наш медик сумели добраться до остальных ударников. Всего нас было четыре десятка человек, и в середину строя, там, где можно было не опасаться, что тигр достанет, уже переместили несколько раненых, включая пострадавшего в начале боя парня. Кадет сунул мне кровоостанавливающий тампон и спешно кинулся к нему, перевязывать обрубок руки. Тигр пока не вылезал и лишь обиженно ревел, скрытый от наших глаз зелеными насаждениями. Однако всем было ясно, что долго он ждать не станет. Оставалось только предугадать направление атаки. И, конечно же, дитя зеленого ада нас провел, как несмышленых котят. Он буквально упал откуда-то сверху в самый центр строя. На этот раз его целью стали кадеты первый пострадавший ударник. Несколько человек, которых зацепила тяжелая туша, не устояли на ногах и полетели в разные стороны кувырком. К счастью, меня не зацепило, так что я, наоборот, поднялся на ноги, поудобнее перехватывая копье. — Ммм, какой милый, такой усатый-полосатый! — внезапно заметил в моей голове голос помешательства. — И какой упитанный! Я находился сбоку от тигра, поэтому бил ему в бок грудной клетки, в надежде попасть между рёбер. Вы нанесли кошке азиатский тигр земной 2620 урона. Жизнь азиатского тигра — 93 455 из 111 600. Тигр отскочил, снося своей задницей ещё пару человек и стремительно ударил меня лапой. На моё счастье, голос предугадал намерение хищника и загодя посоветовал мне отскочить. По его же настоянию я сделал ответный выпад, целя полосатому прямо в глаз. Тигр склонил огромную голову, подставив лоб и спасая столь важный для него орган, но тут к нему подскочил Баррел и воткнул свое копье зверю прямо в шею. Огромная кошка быстро поняла, что пока она увлекалась избиением меня и других раненых, ее окружили и взяли в плотное кольцо и попыталась уйти, но меткий удар Таррига повредил ей заднюю лапу. Прыжок у хищника вышел скомканным и перешел в неловкое падение. Полосатая туша мелькнула белым пузом, перекатываясь, и в следующий раз я ее увидел только когда ударники расступились Бой завершён Кошка-азиатский тигр земной убита. Вы получаете 8021 очко опыта, поделен между союзниками. Истыканный копьями тигр лежал в луже собственной крови. Несколько штук даже застряли у него в белом пузе. Четверо ударников валялись рядом, зажимая порезы, оставленные острыми когтями. Судя по всему, из тигриной шкуры трофея у нас не выйдет, слишком дырявая. Били злокозненного тигра во все места, которые попадались под удар. Пока мы перевязывались, пока приходили в себя, солнце успело проскочить с зенит и двинуться к горизонту. «Надо начинать работать», — заметил я, поймав Борборыча. «Раненых отправим к водопаду». «Ну так собирай их и топай», — ответил он. «Между прочим, ты тоже раненый». «Мне не мешает», — возмутился я, хотя мешало, конечно. И Бурборыч это прекрасно видел. «Филя, ну что за упрямство? Собирай людей и иди лечиться. Сегодня поспишь, завтра будешь как огурчик», — нахмурил брови наш тактик. «А если опять нападут? Думаешь, тут один такой тигр был, не сдавался я?» «Не нападут», — к нам подошел Тарик. «Во всяком случае, не сегодня». Этот здоровяк, похоже, всю округу держал, так что, сдается мне, в ближайшие дни сюда другие крупные хищники не пожалуют. Идите, лечитесь. Я собрал всех пострадавших, нам выдали тигриную шкуру с завернутым в нее мясом, и мы отправились прочь из леса. В лагере тех, кто был опасно ранен, уложили спать, остальные засолили часть мяса и шкуру. оставшиеся мясо мы закинули в самодельные коптильни и так и просидели до вечера, поддерживая в них огонь. Вечером вернулись все члены отряда. Бурбурыч привел работников с плато, а мадно ударников посланных в поселок за инструментом. — Чего это у вас тут случилось? — первой спросила девушка, обводя взглядом раненых. — Кто это проперу руку отгрыз? — Котик, — ответил я. — Вон шкура лежит. Оцени размерчик. Размерчик оценили, а нас долго хвалили. Все-таки приятно видеть округлившиеся от восхищения глаза девушки, даже если она с тобой обычно воюет плечом к плечу. На следующий день мы отправили всех раненых в мыс вместе с мясом и шкурой. Лечиться. Остался только я. Царапины за ночь практически затянулись и почти уже не беспокоили меня. А мы снова вернулись на холм строить укрепления. Идея была простой, как первобытный топор. Сделать сруб из массивных стволов железного дерева. Стволов пока еще было недостаточно, но за пару дней мы должны были управиться. Так что часть ударников продолжала рубить деревья, а остальные сразу приступили к стройке. Первым делом мы расчистили участок земли, где будет стоять сруб, и выкопали на этом месте яму в полметра глубиной. Туда натащили песка и гальки от реки. Все это делалось исключительно для того, чтобы домик подольше продержался. На монументальность, конечно, мы и не рассчитывали. С основанием сруба управились только к обеду, потому что лопаты у нас были в жестком дефиците, всего 10 штук. К этому времени бревна были обрублены до нужной длины и заготовлены места крепления конструкции. Вход в сруб делали узким, чтобы два человека с трудом могли разминуться лицом друг другу. В таком случае главной защитой тех, кто находится внутри, будет не дверь, хотя и ее мы сделать тоже планировали, а сами размеры входа. Окна мы делали чуть выше полутора метров над полом. Это даже не окна были, а просто небольшие духовые отверстия, чтобы даже руку нельзя было просунуть. Длина стволов позволяла нам сделать квадратное помещение со стороной лишь в 6 метров. Просто железные деревья не отличались идеальной примизной стволов. Однако три таких смежных помещения позволяли добиться приемлемого размера постройки, сразу для всего отряда ударников. Правда, стены мы зависят от день подняли всего на полтора метра и снова к вечеру покинули холм, чтобы вернуться на утро. Ночевали мы опять у водопада, но сам лагерь перенесли. Старое место было оккупировано птицами. Слишком много вкусного мы им оставили после разделки тигра. День 111. Вы продержались 110 дней. Ленивы, глупы и безруки. Это все про вас, приматы. Однако вы выдержали 110 дней. Приходится признать, что у вас присутствуют зачатки разума. Получите плюс один к интеллекту и идите вперед, к совершенству. Я посмотрел на параметры и очень порадовался, что хранил опыт в поселке. До следующего уровня нужно было набрать еще 47 тысяч опыта, а на хранение я как раз оставил 60 тысяч и сейчас мог бы потерять большую их часть. В крайнем случае, конечно, я смогу выменять еще 10 ПСО у Харчика, но вот их было тратить откровенно жалко. И не потому, что наличие пятидесятков очков грело мне душу, а потому что в самом крайнем случае их всегда можно было раскидать по параметрам. Но с этим я не спешил. Зачем? Еще больше нарастить силу и ловкость я могу в любой момент. Сейчас мне хватало и того, что есть. А вдруг система подкинет еще один удачный способ их использования? Позавтракав, мы снова поднялись на плато, дошли до холма и продолжили строительство. К обеду мы уже укладывали бревна тикового дерева на место потолка. Сверху предполагалось положить еще два ряда бревен железного дерева, чтобы появились своеобразные бортики – а внутрь засыпать песка, и уже потом делать над всем этим двускатную крышу. Но все работы сами собой остановились, когда система высветила сообщение. «Ваш отряд атакован стаей хитинокосных, разведчики Тану Ату прионские». Я огляделся, но никаких Тану Ату не увидел. Другие ударники тоже недоуменно вертели головами по сторонам, и только Бурбурыч сразу догадался, в чем дело. «Ядь! Я же ребят послал за песком!» — воскликнул он, а потом растерянно огляделся. Вот тут я его очень даже понимал. С одной стороны, все внутри требовало с оружием наперевес бежать на помощь своим. С другой стороны, вот я понятия не имею, что это за Тану Ату. Я из прионских тварей знал только Кутулькаву, и это было весьма неприятное знакомство. А тут целая стая. Сомнение разрешил вылетевший на холм с парой ударников дно. Все трое бежали, что есть сил, побросав почти все, что было с ними. «В укрытие! В укрытие!» — кричал дно, видимо, имея в виду наш недоделанный сруб. Впрочем, в срубе не была доделана всего треть, а два отсека уже стояли готовыми, со стенами и потолком. А вот туда мы все и кинулись. У входа, конечно, образовалась куча мала, потому что мы сами себе и подгадили с шириной входа. Следовать дурному примеру бандитов наши не стали — Быстро сориентировались и без всяких команд принялись проскакивать по очереди. Я, Баррел Близнецы отступали спиной к срубу, внимательно глядя на троих ударников, бегущих от реки, и сплошную стену зелени за их спинами. И все равно я пропустил момент, когда на холм хлынули новые, неизвестные и невиданные ранее враги. Выглядели они как? Как Тануату. Я так и не смог вспомнить никого похожего на них на земле. Тело у тварюшек было шарообразным, примерно шестидесяти сантиметров в диаметре. Из каждой такой тушки росли сразу две пары ног. Одна пара была расставлена в стороны, а другая пара назад. Сверху из тела выходила длинная шея, завершавшаяся ртом. Вот прямо так сразу, без всякой головы. Правильно, голова — это лишнее. Маленькие черные глаза у Тануату располагались как на этой самой шее, так и на всем остальном теле а спереди росли еще две пары конечностей, украшенных узкими клещами с зубчатой режущей кромкой. И самое неприятное, что этих непонятных Тануату было много, точно больше сотни. Я так и не дождался появления всей стаи, а потом из сруба обзор был ограничен. Они двигались очень быстро, куда быстрее бегущих ударников, но те с перепугу как-то умудрились получить фуру и потому успели скрыться в доме. Я заходил последним, выставив наружу копье, и мне же предстояло первым встречать врага. Хитинокосный Тануату Прионский, уровень 29, опасность для игрока небольшая. Однако хитрый инопланетный враг не спешил залезать в дверь. Тануату окружили дом и принялись, видимо, изучать его. Разумными они не были, это было хорошо заметно, зато как-то догадались, что укрепление можно попробовать сломать, и даже придумали как. Несколько тварей с другой стороны от входа подошли к стене и попытались приподнять брёвна. Сначала в районе окон, а потом и ещё выше. Возможно, у них бы даже получилось, но из окон сразу ударили копья, негостеприимно отгоняя хитинокосных. — Филя, Баррелл, берите основной вход, — приказал Бурборыч. — Близнецы, на вас вход в недоделанную комнату. Остальные распределитесь по стенам. Кому места не хватило, прикрывайте близнецов, Филю и Баррелла. Живей! Наш рейтлидер огляделся и потом повернулся к ударникам, прибежавшим от реки. «А где Тубик и Кот?» — спросил он. «Остались нас прикрывать. Все вместе бы мы не сбежали», — хмуро ответил Дно. «Наверное, уже в мысе». «Понятно», — сочувственно кивнул борборович «Держим вход! Кадет, готовься к перевязке! Что-то мне подсказывает...» Что и о чем подсказывала Борборычу мы так и не узнали. Тануату поняли, что им придется пользоваться официальными отверстиями сруба и ломанулись все вместе. Часть в официальный вход в дом, а часть через недоделанную крышу одного из отсеков. Действовали они, на удивление, слаженно. В каждое отверстие ломились сразу по три тушки, при этом как-то умудряясь не мешаться друг другу. И все-таки, как бы ни были быстры Тануату, как бы слаженно не действовали, но в узких проходах им пришлось замедлиться. И в этот самый момент мы ударили. Баррел ткнул копьём верхнего, а я, понимая, что одна из оставшихся тварей сейчас в лёгкую проскочит, полоснул как алибардой по двум нижним. Благо, шипом это можно было сделать, хотя рубящие удары и получались всегда слабее. Вы нанесли хитинокосному Тану Ату 1804 урона. Жизнь Тану Ату 1126 из 2930. Вы нанесли хитинокосному Тану Ату 1115 урона. Коэффициент урона — 0,7. Жизнь Тануату — 1935 из 3050. Вредные твари дружно зашипели, но только две моих. Та, которую приложил своим копьем Баррелл, просто вывалилась от удара назад. «Готово! Под три тысячи жизней!» — крикнул мой напарник. «Борборыч! Нужен третий каждой двери!» — крикнул я. Мы с барлом сделали почти синхронный выпад. Он метил в верхнего, а я в нижнего. Вы нанесли хитинокосному Тану Ату 1935 урона. Жизнь Тану Ату 0 из 3050. На место выпавших мертвых тушек немедленно пришли три новых. К счастью, к нам уже присоединился Бурборыч собственной персоной. С одного удара мы втроем выбивали всех лезущих в дверь тварей, но и те быстро сориентировались. После пятой неудачливой тройки Тануату перестали пытаться проникнуть в дом, а принялись сразу бить по защитникам двери. Оказалось, что их передние лапы умеют выстреливать вперед почти на метр, и вот этим они как раз безумно напоминали Кутулькаву. Хорошо еще, что с первого удара твари ни до кого из нас не дотянулись, а к следующему мы уже были готовы. Перед броском Тануату слегка прижимали передние лапы к шее, Заприметив это движение, защитники успевали отступить, вытянув копье так, чтобы не дать врагам пробраться внутрь. И все равно некоторые особо верткие твари прорывались. Одна так вообще пробежала по потолку, но за нашей спиной было еще много бойцов, так что ее прибили почти сразу. К бою присоединяется группа хитинокосных. Бомбардир Ивану Коту прионские. Вечер перестает быть томным. В стену дома с глухим бум врезался какой-то снаряд. Брёвна с честью выдержали удар, однако прочувствовали его все, кто был внутри. «Чё за фигня?» — крикнул кто-то за спиной. И в этот момент последовал новый выстрел. а а Я не вижу ни хрена!» — закричал ударник, которому через окошко что-то попало в глаза. «Да успокойся ты!» — орал кадет, пытаясь его оттащить. «Прикрыть щитами окна!» — крикнул я. «Чем стреляют?» «Камни!» — ответила мадно. «Какие-то хрупкие породы осколками разлетаются от удара» ять Маху глаза выбили!» а, Глаза мои! Не вижу! Больно!» «Да не верти ты башкой!» — это кадет. «Филя, берегись!» — попытался предупредить меня Борборыч. Я успел повернуться к двери и заметить летящий в грудь снаряд. Я даже успел подставить маленький щит, но удар был такой силы, что снаряд разлетелся на мелкие камешки, а меня отшвырнуло в глубину помещения. «Критический удар!» Получен урон снарядом 340, жизнь 12850 из 13190. Левая рука ушиб, подвижность снижена. Получен урон шарапнелью, 6 попаданий, 383, жизнь 12467 из 13190. «Живой?» — спросил панк, оказавшийся у меня за спиной. «Черти, чуть руку не сломали», — ответил я, пытаясь вернуть конечность и чувствительность. «Да тебя и осколками посекло», — заметил Быга. «Быга, давай на замену!» — крикнул Борборыч. «Филя, быстро на перевязку!» Перед тем, как скрыться в соседней комнате, я успел кинуть взгляд на новых противников. Они были похожи на обычных Тануату, но их тела были более массивными, сплюснутыми сверху и снизу, а шеи были значительно толще. Один из них навелся ртом на дверной проем и снова выстрелил, вот прямо так, открыв пасть. Однако в этот раз бойцы знали, чего ждать, и сразу выставили на пути снаряда дверь, составленную из скрепленных бревен. Просто до появления незваных гостей мы так и не придумали, как ее повесить, поэтому сейчас она стояла рядом со входом, прислоненная к стене. Бомбардиры стреляли еще минуту, а потом все разом куда-то смылись. Возможно, экстренно пополнять запас снарядов, а внутрь дома снова полезли Тануату. Гадкие тварюшки быстро облепили постройку со всех сторон. Некоторые даже пытались подкопаться, но лапы у них под это дело были никак не приспособлены. А еще они гибли от наших копий пачками, но, похоже, их совершенно не смущал этот прискорбный факт. Бой продолжался еще минут двадцать, а потом враги так же стремительно, как и напали, ушли. Бой завершён Враги отступили. Вы получаете 3072 очка опыта, поделен между союзниками. Ударника маха мы сразу же под конвоем отправили в посёлок, а остальных раненых перевязали. Отделались мы в этот раз легко, но даже само наличие таких противников сильно напрягало. И всё-таки мы успели достроить дом до темноты. На крышу насыпали песка, а сверху сделали двускатную крышу, покрыв её кусками коры. Гвоздей у нас не было, но зато был дёготь, так что клеили им. Клейкий дёготь был нашей персональной гордостью и радостью. Кто-то из поселян всё-таки нашёл для ручки корус с того дерева, которое он мне описывал. А финик вообще отличился, сумел достать семена этого дерева и вырастить его у себя на плантации. Так что клея у нас теперь было в достатке. Конечно, любая более или менее серьёзная тварь такую крышу быстро расколотит, но вообще её и ставили не от тварей, а банально от дождя. От тварей был крепкий потолок из железных брёвен и насыпанный сверху песок. Ночевать остались в срубе. Ведь для того мы его в конце концов и делали. После насыщенного, сразу и стройка, и битва дня, уснул я очень быстро. А проснулся, когда меня разбудил Бурборыч. Наш тактик был явно расстроен и зол. День 112. Вы продержались 111 дней. — На нас напали? — спросил я, тряхнув головой. — Если бы... Бур — Бурборыч вздохнул. Вернулась Галка, я отправил ее с Махом. Тубик и кот не появлялись в мысе. «Так», — сон слетел с меня мгновенно, — «вот это новости! Получается, эти твари их не убили?» «Получается так», — кивнул Бурборыч. «Значит, надо их искать», — резюмировал я очевидное. «Только где?» Мы так и не успели обсудить этот вопрос, потому что дозорный у входа неожиданно заорал. «Тревога!» И система незамедлительно подтвердила его слова. Улей пан Натулу Прионских пришел по ваши туши, к бою, приматы, и постарайтесь умереть.